Воскресенье, 28 декабря. Поль женится, я на это согласна. Сейчас скажу вам почему. Она его обожает и очень хочет выйти за него. Она довольно хорошей семьи, из той же местности, соседка, довольно богатая, молодая, красивая и, судя по письмам, очень добрая. И потом ей этого очень хочется. Думает, что ей немного вскружило голову то, что Поль — сын предводителя дворянства, и что у него семья играет некоторую роль в Париже. Лишний повод для моего согласия. Благодаря небрежности Розалии мое письмо не дошло до Поля. Мама согласилась, молодая девушка прислала ей следующую телеграмму — Довольно, счастливо. На коленях благодарю маму. Возвращайтесь скорее, Александра. Говорят, что бедняжка боится парижской семьи, меня такой гордой, высокомерной, жесткой. Нет, не я скажу нет, хотя я никогда не любила так, как она любит. Я все-таки не хочу причинять горе кому бы то ни было. Легко сказать, я буду... Тем-то или тем-то, буду дурной, но как только представляется возможность сделать что-нибудь неприятное одному из своих ближних на земле, даже не приходится раздумывать. Если у меня есть мучение, то ведь мучая других, я от них не избавляюсь. Я добра не по доброте, но потому что это лежало бы у меня на совести и мучило бы меня. Настоящие эгоисты должны бы делать только добро, делая зло, сам слишком несчастлив. Но, кажется, есть люди, которым нравится делать зло. У каждого свой вкус, тем более, что поль никогда не будет ничем иным, как помещиком. Среда, 31 декабря. Во мне, должно быть, кроется болезнь. Я так нервна, что готова плакать из-за ничего. Уйдя из мастерской, мы отправились в магазины Лувра. Нужен зуля, чтобы описать эту раздражающую, противную, бегущую, толкающуюся толпу, эти выставленные вперед носы, эти ищущие глаза. Я готова была упасть в обморок от жара и нервного раздражения. Какой печальный конец года. Думаю, что лягу в одиннадцать, чтобы проспать полночь, вместо того, чтобы скучать за гаданьем.